Обратившись к Засулич и Степнику, он произнес на прекрасном русском языке без признака акцента «Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, так воспитанием, слава Богу, у нас не мудрено блеснуть». Энгельс декламировал на память поэму Пушкина с подчеркнутым удовольствием. Его с молоду пленил пушкинский гений, так же, как Лира Лермонтова и проза Гоголя и Тургенева. Он увлекательно объяснил гостям причины и следствия все японо-китайской войны, рассказал о новой книге Лафарго происхождение и развитие собственности, дополнив ее своими неожиданными соображениями, и поделился раздумьями о независимом театре Ирвинга и Эллен дерзко вторгшемся в привычные представления английских зрителей. В тот же вечер, угощая в своем кабинете курильщика в отменно хорошими гаванскими сигарами, Энгельс вспомнил давно минувшие годы, когда курение считалось неприличным в зажиточных домах манчестерских промышленников. После званого обеда один богатый фабрикант тайком увел молодого Энгельса в закуток позади кухни, где, не вызывая нареканий, они смогли насладиться горькими прокуренными трубками с дурманящим табаком. Говоря о времени, проведенном в Брухе, как называлось место в бармене, где он родился, Энгельс с удивлением разводил руками. Шестьдесят с лишним лет прошло с того дня, как я, начитавшись книг о древней истории, бегал по родительскому дому с фонарем в поисках человека и не нашел его тогда. Я ненавидел барменских филистеров и пугал отца своим неистовым свободомыслием. И вот прошло более шести десятилетий, и я не чувствую себя старым и не зову Мефистофеля, чтобы войти с ним в сделку, как одрехлевший Фауст. Да и есть ли она вообще старость это самое у людей моложе 100 лет, и под застывшей лавой бурлит вулкан? Энгельс так и не дожил до увядания. В мае, когда Энгельсу стало хуже, он уразумел, чем болен. Отлично знавшую медицину, он понял, как не хитрили с ним врачи, что его ждет. С обостренным вниманием изучала на себе симптомы страшного недуга. Несильные боли пугали своей зловещей новизной. Никогда он таких не испытывал ранее. Энгельс быстро худел, щеки его казались серыми, как туман. Тело стало очень легким, чувствительным к прикосновению воздуха, к холоду и теплу. Точно защитный слой кожи шелушился и отпал. «Неужели рак?» — спросил себя Энгельс и перечел все, что было написано об этом палаче, вспомнил людей, погибших от злокачественных опухолей. Помня, что жаль не мертвых, а живых, Энгельс ничем не выдал себя перед друзьями, оставив им успокоительную надежду. Они думали, что он не догадывается о своей смертельной болезни. Считалось, что рак не поражает людей после 70 лет. Больной с редким смирением выполнял все назначения доктора Фрейбергера, добросовестно глотал порошки, пил настой и сносил различные втирания. Его никогда не оставляли одного дома и утомляли заботой и тревожными расспросами. Тусси, Луиза, Вера Засулич и другие сменялись на дежурстве в доме на Ридженс-Парк-Рот номер 41. Однажды пришла и предложила Энгельсу почитать ему вслух жена степняка Фанни Марковна, Она совсем недавно научилась говорить по-английски. Энгельс предпочел для разговора с нею русский язык. «Вот видите, сидя на этом кресле, Маркс писал капитал», сказал ей хозяин дома, показывая на простое деревянное креслице, стоявшее у стены, как священная реликвия. Рядом стояло еще одно громоздкое. А в этом кресле Мавр скончался. Энгельс приподнял парусиновый чехол, и дотронулся до полосатой обивки глубокого сиденья и спинки. Фетишизм, не правда ли? И все же я всегда преисполнен благоговение, когда смотрю на этот предмет, который надолго пережил моего гениального друга. Затем Энгель, скутаясь в теплый халат, ослабевшими, восковыми, спухшими синими прожилками руками, открыл ящик с и достал пачки писем, фотографии и карикатуры на Маркса. Фони Марковна поняла, что все мысли Энгельса сосредоточены на том, кого он любил в жизни превыше всего. Все лучшее жило в этом чувстве, даже какая-то отцовская гордость и преклонение.